Вечность — это не предел. Я пришел первым. Показал на входе в вагон паспорт, вежливый проводник просканировал его и проводил меня к моему месту. Купе-переговорка, которую старик выкупил для нас, пустовала. Я уже начал беспокоиться. Он пришел перед самой отправкой, запыхавшейся так, будто ему пришлось бежать по перрону. В раскрывшихся дверях я успел увидеть, что терминатор поддерживает его подлокоть. Заметив меня, они расцепились. Старик был в своем красивом обличье. Истинное состояние его здоровья выдавали лишь тяжелое дыхание и трясущиеся руки. Видимо, метаморфозы внешности давались ему и вправду очень нелегко. Но он держался, опасаясь встретить на вокзале кого-то, кто мог бы его ненароком узнать. Поезд тронулся, нам предложили завтрак, мы отказались и попросили официанта больше не тревожить нас в пути. По лицу терминатора было видно, что он был совсем не против перекусить, но обстоятельства сложились против него. Тогда он уселся с идеально ровной спиной и прямыми широко расправленными плечами в углу купе, перевел глаза на стенку и замер, не мигая, глядя в одну точку а мой спутник посмотрел на меня, откинулся в своем кресле, улыбнулся смущенно, а затем выдохнул, как будто перестал втягивать живот. Его лицо расплылось, опустилось слегка вниз, глаза запали, лоб прорезали морщины, губы побледнели, и передо мной снова сидел тот, к кому за последние дни я уже успел привыкнуть. — Сегодня что-то совсем тяжело, если честно. Он начал говорить с извиняющейся полуулыбкой на губах, как будто ему было неловко жаловаться мне. «Я тут принес, кстати, кое-что тебе». Он поднял с пола коричневый кожаный портфель, который терминатор поставил возле его кресла, щелкнул металлической застежкой, порылся немного внутри и извлек толстую папку, перевязанную белой тесемкой. Сверху на папке синими чернилами был написан номер, видимо, инвентарный, а документ, как я сразу подумал, был из какого-то архива. Он громко шлепнул толмут на стол и, не глядя, сбросил портфель с колен на пол рядом с собой, а затем отодвинул ногой, чтобы он не мешался. Я поинтересовался, можно ли взять папку, он кивнул. Она оказалась тяжелее, чем я думал, и весила примерно как упаковка бумаги формата А4 для принтера. На внешней стороне папки, кроме синего номера, несколько раз жирно обведенного ручкой не было никаких надписей. Я развязал тесенки, увидел вверху документа буквы НИПИ при ФСБ РФ. Хотел было читать дальше, но внезапно мой спутник резво перегнулся через стол и захлопнул папку перед моим лицом. — Сначала поговорим. — Хорошо. Если кто-то узнает, что я тебе их передал, то я не знаю, если честно, что они со мной сделают. Даже моей фантазии не хватает. — Сколько нам ехать? — Четыре с половиной часа. Вот сейчас немного поболтаем, а потом я посплю, и у тебя будет почти четыре часа. Читаешь, отсюда ничего не выносишь. Перед выходом отдаешь папку мне и забываешь, что держал ее в руках. Приедем, все обсудим, если, конечно, ты захочешь что-то обсуждать. По рукам? Да, как будто у тебя был выбор. Но ты молодец. Леа начал рассказывать о том, кто тот, кого мы называем отец. Да, вечное существо, которое питается нашими эмоциями. Выясни себе, что он — высшее существо, и нам не дано его понять. Представь себе, например, инопланетянина, который питается на своей родной планете, скажем, метаном, ходит на руках и какает через рот. Мы, двуногие, жопосрущие, кислорододышащие существа, покажемся ему мерзкими уродами, как и он нам. Просто потому что это иная форма жизни, недоступная нашему пониманию. Сила этой формы жизни в том, что она, будучи гораздо более развитой, чем мы, постаралась нас понять и ассимилироваться с нами, почувствовала наши беды и желания. Мы нужны ему, но и он стал нужен нам. Этот симбиоз уже возник. Так, простите вопрос. Иная форма жизни. Инопланетяне, вы серьезно? Вы хотите сказать, что они не с Земли? Об этом ты еще почитаешь, дай мне закончить. Простите, вот ты в школе читал мифы Древней Греции, русские народные сказки, комиксы американские про супергероев. А теперь представь, они еще и живые, и среди нас, здесь. Ты думаешь, что Супермен... Прибыв к нам с другой планеты, был бы прекрасным и благородным человеком. Фигня. Ты наделяешь создание из другого мира своими ценностями и моралью. Меряешь его по себе, тогда как мерить его надо лишь по нему и ему подобным, чтобы понять его истинный масштаб. Может быть, для него высшая мораль и благо — не дай бог, конечно, это убийство детей-блондинов, потому что в его родном мире дети-блондины — порождение зла, угрожающее остальным живым организмам, а для нас он станет ублюдком, отвратительным убийцей детей. И когда ты пытаешься примерять на него свои ценности, ты ошибаешься, потому что на самом деле они не его, они лишь твои. И ценные тебе. Но это же наш мир, а не его. Кто тебе это сказал? Земля — планета, на которой живет человечество. Это очевидный факт. Но кто ее отдал нам? Кто так решил? Так сложилось исторически, что жизнь зародилась именно здесь. Так сложилось исторически, что он теперь наш отец. И он владеет нами. Больная логика. Но ведь логика... Ладно, не уводи меня в свою демагогию, дай закончить. И я спать буду. А ты читать, а то не успеешь ничего. Простите. Весь современный мир, такой, каким ты его знаешь, держится на них, на нем. Это я уже тебе говорил. Те, что там, за бугром, живут по своим правилам. Так они решили изучив менталитет своих людей. «Мы живем здесь так, потому что такие мы, это я тебе уже говорил. Они там открытые, красивые, жены, дети, дома, все показ. в рестораны ходят с избирателями своими, гуляют. Мы такого просто не поймем и не сможем поддержать. Нам станет плевать на него». Если мы перестанем его бояться и поймем его, мы должны мифологизировать своего руководителя, отца. Он должен быть пугающим и чарующим одновременно, идеальным, анонимом. Ты знаешь его, но ты не знаешь о нем ничего. Что он любит? Кого он любит? Какие фильмы смотрит? Какие книги читает? А читает ли вообще? Как отдыхает? Где? Какие машины водит. Ты не знаешь, гадаешь, пытаешься считать сигналы, которые, как тебе кажется, тебе посылают оттуда сверху, а они так и делают с помощью таких, как я. Кормилец, будоражит твое воображение, заставляют мучиться сомнениями и догадками, придумывать версии но никогда не дают четкого ответа на поставленные вопросы. Четкий ответ не оставляет пространства для фантазии. А нет фантазии – нет эмоций, нет чувств. А нет эмоций – нет энергии. Понимаешь? А я тебе сказал, что самое главное, что есть – это KPI. Я внимательно слушал его размышления и не спорил, потому что, черт, мне нечего было возразить. Что-то внутри меня бунтовало против этой извращенной логики, но разумом я понимал, что он прав. А он продолжал, разгоняясь. Глаза светились из темных впадин лица, изо рта иногда вылетали брызги слюны. — А с другой стороны, понимаешь, есть и другая крайность. Ты хоть... Представляешь себе, что такое настоящая жертвенность? Это 27 миллионов человек, погибших во время Второй мировой войны со стороны СССР. А может быть, их было больше. Вот они пожертвовали собой ради свободы будущих поколений, свободы жизни и ее продолжения. Но их жертва — это жертва одного человека, каждого по отдельности. А теперь представь себе жертву того, кто отправлял их на смерть, того, кто бросал их в атаку на пулеметы с голыми руками, кто отправлял роту за ротой под танки. Одно дело — решать за самого себя и отвечать лишь за свою жизнь, но другое дело — держать ответ за миллионы жизней, за десятки миллионов жизней, приказывать им умереть ради их же свободы. «Ты представляешь себе жертву, которую принес он тогда?» «Он? Но это же другой!» «Он был всегда... Во всяком случае, в 20 веке был только он. Но все же были разные — коммунисты, большевики, царь, вожди, председатели, президенты. Да, но это все он. Он един во многих лицах. Цари, большевики...» Это просто тела, слабые, смертные, гниющие тела. Это люди. А он мысль, идея, чувство, невидимое, несуществующее на физическом уровне, понятном нам. Я же тебе говорю, он иная форма жизни, нечто лишенное физической оболочки. Это нечто смогло ассимилироваться здесь, в новом для него мире. И для удобства взаимодействия стало занимать тела и умы нужных ему людей. Люди умирают, а он живет и движется дальше к следующему правителю, царю, коммунисту, президенту. Он устало откинулся на спинку кресла, руки его безвольно упали. Терминатор сразу же пришел в движение, словно кто-то двинул мышкой компьютера, но он его остановил, слабо подняв руку. — Все в порядке. Просто устал. Тяжело мне дается жизнь теперь. Он слабо улыбнулся и прикрыл глаза. — Читай. Три часа осталось. Должен успеть. Потом не дам ничего. Его тощая грудь, в слишком большом, будто растянутом свитере, начала медленно подниматься и опадать. Он спал. Я взял папку.